В двух днях полета от Марса. С ним был только его пес. И вот теперь Уинстон Найлс Румфорд и его пес Казак существует в виде волнового феномена, очевидно, пульсируя по неправильной спирали, начинающейся на Солнце и кончающейся около звезды Беттельгейза. И орбиты Земли — Вот-вот пересечется с этой спиралью. Как ни пытайся объяснить покороче, что такое хронно-синкластический инфундибулум, обязательно вызовешь возмущение специалистов. Как бы то ни было, мне кажется, что лучшее из коротких объяснений принадлежит доктору Сирилу Холлу, Оно помещено в четырнадцатом издании детской энциклопедии чудес и самоделок. С любезного разрешения издателей привожу эту статью полностью. Хроносинкластический инфундибулум Представь себе, что твой папа — самый умный человек на земле и знает ответы на все вопросы, и всегда и во всем прав, и может это доказать. А теперь представь себе другого малыша на какой-нибудь уютной планете за миллион святых лет от нашей Земли, и у этого малыша есть папа, который умнее всех на этой милой и далекой планете, и он тоже знает все на свете и всегда во всем прав, как твой папа. Оба папы самые умные на свете и всегда во всем правы. Но вот беда. Если они когда-нибудь встретятся, начнется ужасный спор, потому что они ни в чем друг с другом не согласны. Конечно, ты можешь сказать, что твой папа прав, а папа другого малыша не прав, но ведь Вселенная — такое большое пространство. В ней достаточно места для множества людей — которые все правы и все же ни за что не согласятся друг с другом. А оба папы правы и все же готовы спорить до драки по той причине, что существует бесконечное множество возможностей быть правым. Однако есть во Вселенной такие места, где до каждого папы доходит наконец то, о чем говорит другой папа. В этих местах все разные правды соединяются так же ловко, как детали в электронных часах твоего папы. Такое место мы и называем хроносинкластический инфундибулум». Судя по всему, в Солнечной системе не счесть таких хроносинкластических инфундибулумов. Мы точно знаем, что в одно такое место можно попасть где-то между Землей и Марсом. Мы это знаем потому, что земной человек с земной собакой угодили прямо в него. Ты, наверное, подумал, что было бы неплохо попасть в хроносинкластический инфундибулум и увидеть все многочисленные возможности быть абсолютно правым, но, к сожалению, это очень опасно. Этого несчастного вместе с его собакой раздробило и рассеяло вдаль и вширь не только в пространстве, но и во времени. Хроно значит время, синкластический значит и изогнуты в одну и ту же сторону во всех направлениях, наподобие шкуртки апельсина. — Инфунди булум! Так древние римляне, например, Юрий Цезарь или Нейрон, называли воронку. — Если ты никогда не видел воронки, попроси свою маму, она тебе покажет. Ключ к дверце из Алисы в стране чудес был прислан вместе с приглашением. Малаки Констант сунул ключ в отороченный мехом карман своих брюк и пошел по единственной тропе, которая перед ним открывалась. Он шел в густой тени, на скользящие лучи закатного солнца высвечивали верхушки деревьев, как на картинах Максвелла Парриша. Констант небрежно помахивал письмом с приглашением, ожидая, что его вот-вот остановит. Приглашение было написано фиолетовыми чернилами. Миссис Румфорд было всего тридцать четыре, но она писала, как старуха, вычурным почерком с острыми завитушками. Она явно презирала Константа, хотя никогда его не видела.